Мария Артемьева. Темная сторона Москвы. Часть третья. Новые времена. Ничего личного. Станция метро Комсомольская, площадь трех вокзалов. Комсомольскую площадь москвичи чаще зовут площадью трех вокзалов. Как будто мало бы и одного, чтоб царила тут ежедневная суматоха. Вокзалов действительно три. Ленинградский, Казанский и Ярославский перекрестие многих путей, где постоянно бурлит толпа, избивается городская пена. В этом мрачном глубоком омуте стерегут золотую рыбку обитатели столичного дна. Самые темные силы концентрируются вокруг этого места и ходят о нем страшные слухи. Две девушки из подмосковных мытищ, Инна и Жанна, с детства были как сестры. Ходили в один детский сад, потом в один класс. И так не хотели расставаться, что и будущую профессию выбрали одно на двоих. Обе поступили учиться в столичный педагогический институт. Ездить им теперь приходилось далеко, каждый день, электричками в Москву и обратно, в тесноте и давке. Но вдвоем и трудный путь легче, и ко всему люди привыкают. Только Жанна почему-то пугала одно место на Комсомольской площади вход в метро из подземного перехода. Утром там всегда толпа народу, а переход узкий, душный, и все по неволе движутся медленно, прижатые друг к другу. Как будто это не люди идут, а, а я не знаю, многоножка какая-то, многоголовая гидра. И я сама как будто не я, словно у меня отобрали волю, вроде тряпичной куклы. Идешь, как в воде. Медленно, топ, топ, топ, топ, или каторжники в колодках. Жуть берет, не знаю, как объяснить. Меняясь в лице, жаловалась подруги Жанна. Но мне там всегда страшно. Ее передергивала от омерзения, но Инна только плечами пожимала. Ты главный кошелек с документами в карманы не клади, держи все важное в сумке. Прижимай покрепче к себе, а то выдернут из рук и концов не найдешь. Ой, нет, Инг. «Если б не ты, не знаю, как и ходить там, не понимаю, чего ты так боишься». Но Жанна не могла объяснить свой страх подруге. Страх — вещь иррациональная. Впрочем, ее, может быть, мучили предчувствия. В начале октября Инна простудилась. К вечеру поднялась температура, и девушка позвонила подружке, чтобы предупредить, что на следующее утро той придется ехать в институт одной. Первым побуждением Жанны было прогулять институт. Раз подруга заболела, то и ей не хотелось ехать. Она просто не представляла, как пойдет сквозь толпу в переходе на Комсомольской одна, без подруги. Но об этом она и сказала не. Но та не согласилась с таким ребячеством. «Ну, знаешь, а если я неделю проболею? У меня Жангин. Получается, мы вдвоем все лекции пропустим, а потом «Здрасте, тетя, Новый год!» Как сессию-то будем сдавать?» «Наоборот. Хорошо, что нас двое. Я у тебя потом все лекции спешу. Ты заболеешь. Я буду записывать. Ну чего ты как маленькая?» Жанне поневоле пришлось признать, что подруга, безусловно, права. Надо взять себя в руки. «Если страшно будет, просто тверди про себя. Я в домике, я в домике. Помнишь, как мы в первом классе играли?» — предложила Инна. Девушки посмеялись, и утро Жанна в хорошем настроении отправилась в институт. Как всегда, в подземном переходе у метро собралась толпа. Люди двигались, плотно прибитые друг к другу, механически раскачивая шаги, словно заводные циркули. Жанна переступала след вслед за чужими спинами, стараясь не думать о своем страхе. Внезапно ремешок ее сумки за что-то зацепился в толпе студентка обернулась чтобы удержать сумку дергая ее на себя и тут что то ужалило девушку в бедро прямо сквозь недлинную нейлоновую куртку и джинсы от неожиданности жанна вскрикнула и выпустила сумку из рук она почувствовала шум в ушах и страшную сухость во рту перед глазами все поплыло руки и ноги ослабли как растаявшее на солнце желе в последнем усилии устоять на ногах жанна попыталась схватиться за что-нибудь, но вокруг образовалась пустота. Девушка рухнула на пол и еще несколько секунд наблюдала, как проходят мимо нее люди, как чье-то лицо рядом шевелит губами, но это было уже немое кино, в котором она ничего не понимала. Вскоре она и вовсе перестала что-либо чувствовать. Сознание сделалось похожим на куски разогретой кинопленки то она видела перед собой смеющееся лицо Инны. Вместе они сидят в институте на лекциях и переглядываются со знакомым мальчиком. То возникали вокруг белые стены какой-то комнаты, и она чувствовала на коже обжигающий свет лампы, то вдруг оказывалась дома на родительской кухне, ела яблочный пирог, приготовленный мамой, раскачиваясь на стуле. «Не наклоняй, держи ровно», — говорила ей мама. Но Жанна не успевала понять, чего именно от нее хотят, потому что откуда-то из черноты появлялось чье-то лицо, расплываясь таким мутным пятном, что невозможно было определить даже, мужчине оно принадлежит или женщине. Все вертелось и прыгало, и тошнота подступала от этой круговерти, как на американских горках. «Приходит в себя, нужен еще укол», — слышала она будто сквозь вату. Но тут же начинала сомневаться, действительно ли она слышит этот густой мощный голос, или он ей мерещится. «Добавьте два кубика, и сразу препарат Б-13». «Какая-то ахинея, при чем тут кубики?» — хотела спросить Жанна, но голоса не было, и губы не шевелились. Это ее не напугало. Услышав о кубиках, она вспомнила, как они вместе с Инной и другими ребятами строили домики из конструктора в детском саду. «Я в домике! Я в домике!» — вспомнила она, обрадовалась и заснула. А когда проснулась, уже ничего не помнила о своей предыдущей жизни. Ее дело было держать брезентовую спортивную сумку, пока тетя Таня везет инвалидную коляску по вагонам. «Ты, Катенька, племянница, дорогая инвалид. Видишь, у тебя ножек нет. Тебе нужны протезы. А кто нам их даст?» «Надо работать, людей просить. Вот люди дадут нам денежек, мы протезы тебе купим», — Втолковывал ей тетя. Катя сидела и кивала в инвалидной коляске смирно, со скорбным лицом, поджимая под себя ноющие от боли культи. Зябко кутаясь в драненький плед, она улыбалась пассажирам, особенно тем, кому чувствовала благодарность, кто кидал в ее сумку бумажные купюры потому что за мелочь металлические деньги тетя таня ее наказывала не давала кушать когда спустя два года какая то девушка внезапно бросилась к ней в электричке и крича жанка это ты что с тобой сделали ты меня не узнаешь я же инка она страшно перепугалась и не хотела разговаривать с этой странной незнакомкой только отворачивалась или питала я в домике Я в домике. Тетя Таня убежала, бросив ее на произвол судьбы. А незнакомка все плакала и плакала, обещая отвезти ее к каким-то родителям, которые на самом-то деле давно умерли. Ей было очень страшно. Каждый год в Москве исчезают тысячи людей, и судьба сотен из них остается неизвестной. Кто знает, сколько этих пропавших испытали на себе укол зловещего шприца с одурманивающим препаратом. Действуя выборочно и тайно, под прикрытием толпы кто-то продолжает лишать людей памяти, жизни, семьи, будущего, свободы. Страшно подумать, но это бизнес. Ничего личного.